В Кентерберийском соборе похоронен некто Ричард Серль. Он был кавалер ордена подвязки. Мисс Аннин почувствовала, что случайно задела настоящего мистера Серля, того, на котором выстроен второй, притворный. Зачарованная Луной, а Луна виделась ей как символ мужского начала, и, глядя на нее с щелку между занавесками, мисс Аннин плескалась в лунном свете, она могла сказать почти все, что угодно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 Мистер Сэрл улыбнулся, подумав, какой то нелепый вопрос. Как мало она знает, эта милая тихая женщина с добрыми глазами и, кажется, умная, с очень красивым старинным ожерельем, и, говорят, музыканша. Как плохо она знает, о чем спрашивает. Спросить у него, знает ли он Кентербери. Когда лучшие годы его жизни, все его воспоминания, все, чего он никогда за всю жизнь не смог рассказать,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 «Вы осмотрели достопримечательности и уехали, и больше об этом никогда не вспоминали». Пусть он так думает. Он ей не нравится. К чему его разубеждать? На самом-то деле три месяца, проведенные в Кентербери, потрясли ее. Она помнила все до последней мелочи, хотя это был самый обыкновенный визит, как они ходили в гости к мисс Шарлотте Серль, знакомой ее тетке».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 Я видела вас вчера в театре, а вы улизнули, негодник вы этакий. Да я после этого и говорить с вами не хочу. И они смогли расстаться.